На нижней перекладине Христа Федор вырезал крупными буквами «Иван Медведев», 1734 год. Вернувшись с похорон, поморы еще раз осмотрели всю избу, но ничего, кроме книги и старой пещали, не осталось от погибших мореходов. Широкоствольная поморская моржовка лежала там, где оставил ее прошлый раз Алексей, Это было тяжелое, неуклюжее оружие. Казенная часть пищали была завернута в кусок оленьего меха и перевязана бечевкой, чтобы не отсырела. Мизенские купцы моржовку ладили. Видать, по работе, — заметил Федор, осматривая ружье. Хоть и не казисто, а пристреляешь ее на свой глаз, так промаху не будет. Заряд у нее крупный, на любого зверя гош. Пульта. Один десяток из фунта свинца выходит. Только отдает крепко, другой раз долго щеку ломит. Поморы занялись приведением в порядок нового жилища. С починкой справились быстрее, чем на старом зимовье. Изба была новее и крепче, а плавника и здесь оказалось множество. Нашли и глину, печь поправить. Запасы удобно разместили в прочном сарае, стоявшем рядом с избой. Поправили баньку, занимавшую часть сарая. Через несколько дней все работы были закончены, и жизнь на новом месте пошла своим чередом. Со скалы, высевшейся позади зимовья, охотники ежедневно осматривали море. Чтобы не пропустить проходящее судно и быстро дать ему сигнал, На вершине крестового мыса сложили плавник для большого костра. Охотились сейчас главным образом на оленей. их стад на берегу бухты, на маховищах, было не меньше, чем у старого зимовья. А на отмелом берегу, то там, то здесь, темнели моржовые залежки. Была охота и на озерную птицу, гусей и уток. Птица скоро улетала на юг и промышленники торопились запастись копченой и соленой гусятиной. Не обошлось, чтобы не помериться силами со шкуем. Пришлось пустить в ход и топоры и рогатину, отбиваясь от голодного медведя, который подстерег Алексея и Шарапова, когда они возвращались с охоты. Глава 15. Остатки древней лодьи. За год зимовки Ваня приобрел навыки заправского охотника. И на новом месте его занимало все. Он с интересом следил за изменением цвета шерсти оленей, за ростом и отпадением рогов, за молодью, давно уже пасущейся на ягеле со взрослыми оленями. На гусиных озерцах он наблюдал подготовку птиц к перелету на материк. Но больше всего возбуждал в мальчике любопытство видневшееся напротив У того берега пролива темный островок. Ему очень хотелось сесть на чайку и поплыть к этому неведомому островку. — Погоди, вот управимся с делами, тогда и на острове побываем, — сказал ему отец. — Сейчас сам видишь, заботы сколь. — А одного не пущу, и сам пропадешь, и лодку загубишь. Обожди, не уйдет от нас остров-то. Поздоровевший было за лето Федор стал опять не домогать. На охоту ходили Алексей с Шараповым. Ваня оставался дома с Федором помогать по хозяйству, а главное, чтобы почаще взбираться на скалу, высматривать, не мелькнет ли где на горизонте парус. Вот и сейчас Федор проводил Химкова и Степана и занимался своими делами. Убирал оленьи шкуры с просушки, вялил на солнце медвежатину и не забывал поглядывать на котел, где варились мясные щи со свежей салатой. Ваня стоял на скале, осматривая светлое, сияющее под солнцем море, спокойное, как никогда. Лишь изредка до зеркальной поверхности бухты докатывался отзвук далекой океанской зыби, И тогда волна лениво, почти без звука, выплескивалась на песчаный берег. Кое-где в проливе виднелись светлые точки айсбергов.